Двенадцатое. Не зря говорят, что человек предполагает, а Бог располагает. В Нижнем Новгороде пришлось Захару Евграфовичу надолго задержаться на ярмарке, где объявились выгодные подряды на перевозку грузов, но когда там дело сладилось, оказалось, что требуется побывать еще и в Москве. Хлопотом с теми же самыми подрядами. В Москве с оказией получил он письмо от Ксении и фотографическую карточку, на которой она, счастливая, стояла рядом с Цезарем, а за спиной у них плыли по озеру лебеди с красиво изогнутыми шеями. Порадовался за сестру и отписал ей наспех короткое, но ласковое письмо с обещанием приехать в скором времени. Из долгой своей поездки вернулся Захар Евграфович осенью, когда уже дороги разукрасились палыми листьями. Вернулся не один, а с Николаем Васильевичем Миловидовым, который веселил его и смешил до колик рассказывая по дороге потешные истории из своей поварской жизни. На подъезде к губернскому городу Захар Евграфович известил телеграммой Агапова, чтобы тот приехал его встречать. Указал, что остановится в гостинице «Европа». Там, в гостинице, они и встретились. За спиной у Агапова маячили четыре парня с разбойными рожами. Обнялись расцеловались, и Захар Евграфович спросил, «Ты где таких архаровцев откопал? Зачем?» «У дубовых одолжил», — уклончиво и непонятно ответил Агапов. Помолчал и, махнув рукой, рубанул, словно топором под корень. «Держись, Захар Евграфович, горе у нас!» И рассказал такое что впору было лезть на стену и выть в голос. Оказывается, после известия о замужестве Ксении закралось у Агапова сомнение. Не мог он вспомнить, что проживал в Ирбите купец по фамилии Белозеров. Не было такого, хоть убей. Появился за время отсутствия Агапова в городе, Но человек-то он не молодой. Помаявшись в раздумьях, Агапов отписал в родной Ирбит старому знакомцу и в письме между делом спрашивал, проживает ли в нынешнее время в городе Белозеров, занимающийся салотопенным производством. Знакомец с ответом запоздал, но когда письмо дошло до Белоярска, Агапов ахнул. Не было раньше и нынче нет никакого Белозерова. «Мне с этим письмом надо было сюда сразу ехать!» запоздало горевал Агапов, хлопая себя ладошкой по седой голове. «А я, старый дурак, не поторопился, вот, думаю, дела доделаю!» Когда Агапов доделал срочные дела и приехал в губернский город, то сразу направился к молодым, чтобы выяснить осторожно, кто они, эти Белозеровы, и по какой причине не проживают они в Вербите. Но вопросы эти задать было некому. Явившись по указанному адресу, Агапов едва не рехнулся. Вышли к нему хозяева и сообщили, что дом они купили еще месяц назад, А куда бывшие владельцы подевались им, неизвестно. Агапов кинулся по городу разыскивать Ксению. Нет нигде. Тогда он подговорил знакомого банковского служащего, и тот сообщил, что все деньги со своего счета Ксения Евграфовна сняла до последней копеечки. Окончательно его огорошили в мастерских. Не было у них заказов на салатопенное оборудование, и купца Белозерова из Ирбита никто в глаза не видел. Агапов, терзая последние волосенки на голове, ругал себя самыми страшными ругательствами, какие только знал. Теперь он старался даром времени не терять, по-скорому съездил в Белоярск, поклонился Дубовым И те выделили ему вот этих четырех молодцев, которые сразу же и принялись шнырять по губернскому городу, отыскивая следы Ксении и Цезаря Белозерова. — В полицию! В полицию надо заявить! — загорячился Захар Евграфович, едва не срываясь на крик. — А чего мы в полиции скажем? — сразу остудил его пыл Агапов. Дом продали, да свои деньги из банка забрали. Кому какое дело? Они законные супруги. Как желают, так и распоряжаются. Я уже спрашивал. Вот, говорят, если бы смертоубийство или члена вредительства, прости, Господи, случилось, тогда бы делу законный ход дали. А так, господин Луканин... Выступил вперед один из четырех молодцев, по всему было видно, что главный. Мы сами быстрее найдем, но, коли в полицию пойдете, тогда нам никакого резона нет здесь мелькать. Свое здоровье дороже. Мы тогда прямым путем на старое место, в Белоярск, отправимся. Захар Евграфович, притушив злость, взял себя в руки и задумался... Сердце ему подсказывало, с Ксенией случилось несчастье, но понимал и другое — сейчас от него требуется спокойствие, чтобы не наделать в горячке глупостей поэтому, оттягивая время, распорядился отправить Николая Васильевича Миловидова в Белоярск. Сам заселился в гостиничный номер рядом с Агаповым. Хотел еще здесь же поселить и дубовских орлов, но те наотрез отказались, заявив, что у них имеется свое пристанище, и там им надежней, от любопытных глаз подальше». Договорились, что в гостиницу они будут приходить вечером и рассказывать новости, которые появятся. Пока же в багаже у них имелась всего одна новость. Среди лихого народа Цезарь Белозеров был неизвестен. Никто про него не слышал и никто его не видел. На этом с дубовскими молодцами Захар Евграфович и расстался, до вечера, узнав лишь, что старшего зовут Матвеем. Остаток дня он метался по своему номеру и едва сдерживал себя, чтобы не накричать на Агапова, который, получив письмо из Ирбита, так долго собирался в губернский город». Но, глядя на старика, совсем сникшего, молчал и только в ярости пинал зеленый пуфик, все время попадавший ему под ноги. — Да ты не молчи, Захар Евграфович, — подал голос Агапов, — не молчи, обругай старого дурака, обложи по полной матушке, заслужил. Захар Евграфович остановился посреди номера, глянул еще раз на Агапова, печально опустившего голову, и запоздало укорил самого себя. «А ты куда смотрел, братик родненький? На усики жениха любовался. Теперь на старике зло срываешь». Вслух же сказал. «Ладно, выпрямись, чего съежился, как палый лист». «Давай чаю попьем и подумаем». Заказали чай. Пили, думали, прикидывали, но никакой ясности не возникло. Только и оставалась одна надежда на дубовских молодцев. И они не подвели. Поздно вечером явился Матвей и рассказал, что удалось разузнать. Какой-то молодой человек с усиками Очень интересовался в прощальном трактире, который на выезде из города любым домом, стоящим на отшибе, непременно, чтобы в стороне от дороги. Говорил, что хорошие деньги за такой дом даст. При молодом человеке девица была, по самые глаза в платок закутанная, и какого она вида не разглядели. — Теперь разузнать надо, нашел он дом или нет. Я так думаю, если на отшибе искал, неспроста, — уверенно говорил Матвей и добавлял, что нюх у него собачий, и он нюхом чует, что напали они на верный след. А утром коридорный принес Захару Евграфовичу письмо, сказал, что доставил его какой-то мальчишка, сунул в руки и убежал. Письмо находилось в конверте, а на конверте было написано «Господину Луканину, Захару Евграфовичу». Вздрагивающими руками он развернул маленький листок, аккуратно согнутый посередине. «Захар Евграфович, буду краток и немногословен. Жизнь Ксении Евграфовны «Полностью в ваших руках. Я знаю, что вы ее любите, и потому надеюсь на ваше благоразумие. Мне сейчас нужно совсем немногое. Вы должны переписать на моего доверенного человека ваши пароходы. Более того, сделав это, вы можете с моей помощью приобрести власть, какая вам и не снилась». Я протягиваю вам руку для совместных дел. О своем согласии сообщите следующим образом. Завтра, после полудня, прогуляйтесь по проспекту по правой стороне от гостиницы до кондитерской. Это будет знак, что вы мое предложение приняли» в полицию обращаться не советую. Поверьте, я все продумал, и вы можете никогда своей сестры не увидеть. Цезарь Белозеров. Захар Евграфович в полном отчаянии метался по номеру и уже решил для себя, что завтра он выйдет на проспект». Но вечером появился Матвей и доложил, что Цезарь и с ним еще какие-то люди, числом пятеро, обитают на городских выселках, где осенью случился пожар, и уцелел от огня только один единственный дом, стоящий у самого краешка соснового бора. «Вот со стороны бора и подберемся, возьмем тепленькими». «Подожди, подожди!» — перебил его Агапов. «Мы что, штормом его брать будем, дом этот? Сначала выяснить надо!» «Воля ваша!» — пожал плечами Матвей. «Можете выяснять. Только я вам доложу. Каждый лишний час, пока мы тут разговоры толкуем, может боком выйти. Высокого полета этот, Цезарь, по разбойному делу! Я знаю, что говорю. Как не таился...» А земля слухом полнится. Проявился он здесь недавно. Замашки господские. Одевается чисто, поэтому его никто из местных лихих людишек и не знает. Но подручных себе набрал. Ухорезы. Голыми руками не взять. Захарьев графович снова вспомнил о полиции, но Матвей лишь упрямо мотнул головой, словно хотел отогнать надоедливую муху, и уперся. «Не будет от них толку. У них своя забота — шайку накрыть. Покрошат в капусту, кто попадется. И голова не болит. А вам-то иное требуется — сестру выручить». — И чего я вас уговариваю, господин Луканин? Полиция так полиция. У меня особой охоты не имеется голову подставлять, хотя и деньги требуются. Отдайте долю, что мы цезаря этого нашли, а дальше, как знаете, хоть воинскую команду вызывайте. Захар Евграфович махнул рукой и решил положиться на дубовских молодцев а в полицию не заявлять. Под утро в дверь номера раздался едва различимый вкрадчивый стук, и Матвей тихо позвал. «Господин Луканин, просыпайтесь скорей, не мешкайте!» Через несколько минут они уже мчались на лихом извозчике по непроглядно темным осенним улицам губернского города на выселке. Захар Евграфович стискивал в кармане пальто рукоятку револьвера и даже ни о чем не спрашивал Матвея, а тот молчал или тыкал время от времени кулаком в широкую спину извозчика, без слов поторапливая его. Впрочем, можно было не торопить. Конь, запряженный в легкую коляску, шел в полный мах, Только грязь летела ошметьями во все стороны. Вот и выселки. На краю бора, едва различимый в темноте, стоял дом под двускатной крышей. В одном из его окон маячил мутный желтый огонек. — Что за черт! — Матвей на ходу выпрыгнул из коляски. Захар Евграфович следом за ним. Они подбежали к щелястому дощатому забору и укрылись за ним. Оглядевшись, Матвей тихонько свистнул, и ему сразу так же тихо и коротко отозвались. — Жди здесь, если из дома кто выскочит, поли, не раздумывая! — Матвей неслышно соскользнул в темноту. Захар Евграфович щекой прижимался к влажной доске забора и, дорезив глазах, всматривался в темный дом, обозначенный только хилым желтоватым огоньком. Вслушивался, но тишина висела мертвая, и никакого шевеления в темноте не различалось. Рука, которой он изо всей силы стискивал револьвер, наливалась тяжестью и немела. И вдруг хлопнула дверь. Неясные тени метнулись вдоль стены. Захар Евграфович вскинул револьвер, выстрелил, и в ответ ему почти мгновенно вспыхнули от угла дома две огненные точки. И пуля расхлестнула влажную доску забора, в лицо брызнула мокритью и мелкими щепками. Захар Евграфович присел, протирая глаза, и вскинулся, а дома накатывал на него глухой и частый стук конских копыт. Быстро приближаясь и все яснее проявляясь в темноте, летели прямо на него три всадника. Все еще протирая глаза, он наугад выстрелил И в тот же момент сильный удар снес его с ног, вышиб из сознания и швырнул навзничь на холодную, влажную землю. Он очнулся, когда сильные руки встряхнули его за плечи, подтащили к забору и спиной прислонили к доскам. «Живой? Нет!» Он узнал голос Матвея, с трудом открыл глаза, ощупал разбитую липкую от крови голову. — Живой, господин Луканин? — снова спросил Матвей. — Если шевелюсь, значит, живой. Где Ксения? — В доме? Пошли. Держись за меня. Окна теперь были ярко освещены, и на земле четко обозначились кресты рам. В доме горели лампы, и свет их после темноты резал глаза. Матвей сдернул с гвоздя мятую тряпку, наспех перемотал голову Захару Евграфовичу, и когда тот утвердился на ногах, стер с лица кровь и осознанно огляделся, то увидел, что в большой и пустой комнате с голым столом посредине сидели на полу Два связанных человека, спина к спине. Над ними возвышался, расставив ноги, один из дубовских молодцев, и, лениво наклонясь, бил кулаком то одного, то другого по голове, будто по столу стучал. Связанные никли под кулаком все ниже и молчали. «Видишь, господин Луканин, ничего не желают говорить». — Молчат, заразы, но у меня скажут, никуда не денутся. Матвей плюнул на пол и длинно, заковыристо выругался. А Цезарь и еще двое с ним, проворные, ушли. Чутье у него, как у волчары. — Это он, господин Луканин, шашкой тебя приголубил. Хорошо, что нас каку не успел перехватить ее как следует. Плашмя ударил. «А если бы ухватил, до да острием!» Дальше Матвей принялся рассказывать, что, разыскав дом, они первым делом убедились в точности, что Ксения здесь. Выглядели все подходы и в дом проникли через узкий лаз в крыше в самый сонный предутренний час. Нашли крохотную комнатенку, где была Ксения, и поначалу думали дождаться рассвета, чтобы вывести ее тихо из дома, а после уже вязать Цезаря и его людей. В темноте боялись что-нибудь опрокинуть и нарушить весь план. Но план нарушил сам Цезарь. Он проснулся, словно учуял и зажег маленький светильник, свет которого и увидели – Матвей с Захаром Евграфовичем, когда подъехали к дому, тут уж не до раздумий и не до плана стало, тут все просто, кто ловчее и проворней, рассказывал Матвей подробно, горделиво, явно желая показать, что опасное дело удалось совершить с большими трудами. Но Захар Евграфович его почти не слышал, пытаясь пересилить тугой гул в голове и удержаться на ногах. Справился, уперся рукой в стену и перебил Матвея. «Где Ксения? Веди!» Но Ксения вышла сама, появившись в дверном проеме, половину которого закрывала грязная тряпка. Выставив перед собой руки, словно слепая, она медленно переступала по полу, и ее остановившиеся глаза, казалось, ничего не видели. Сквозь рваные лохмотья просвечивало тело. Грязные, скатавшиеся волосы висели сосульками, а на голых вытянутых руках краснели большие, Кровоточащие пятна, слопнувшей кожей, лохмотьями висевшие по краям, словно крутым кипятком обварили. «Ксюша!» — даже головы не повернула на голос брата, даже не повела остановившимися глазами. Как шла, шаркая по полу ногами, так и прошла мимо не опуская вытянутых рук, и только у самого порога, вздохнув, упала, будто ее подрезали.